Голограммер транслировал одну проекцию за другой. Эледа отсматривала на перемотке уже третий или четвертый час записи. За это время не по возрасту мелкая, тощая и прыткая девчонка успела повзрослеть и вытянуться. Волосы у нее отросли, а из беснующейся злобной твари она превратилась в инфантильного подростка. И за дня в день либо поглощающей книги, либо просматривающего древние фильмы и мыльные оперы. Как водится, базис закладывали самый гуманистический. Что еще нужно, чтобы создать примерного работягу? Низкий уровень агрессии, смирение, неконфликтность, ответственность, порядочность, граничащую с идиотизмом жалостливость. Кое с чем Леда бы поспорила, но образец номер 2068 и впрямь был крайне буйным, поэтому понятно, что программисты перестраховывались. В итоге дерзкую уличную дрянь превратили в затюканную овцу. Овца мучилась головными болями, кротко принимала пилюльки, шептала на сеансах терапии о том, как себя чувствует, ела, что давали, то есть безвкусную синтетическую бурду, и читала, что подсовывали, то есть возвышенную классику. Похоже, книги заменили ей провал в памяти длиной то ли в 12, то ли в 13 лет. Иногда овца смотрела в одну точку. И это могло продолжаться часами. Иногда металась во сне, но никогда не плакала. В общем и целом, ничего интересного. Записи велись для фиксации психологических перемен. Но перемен, как верно заметил Спайк Дэвидсон, не было. Образец номер 2068 словно остановился в эмоциональном развитии. Неудивительно, что его вышвырнули отсюда пинком под зад к самой дремной из имевшихся интернатов. Хм... А какие еще побочные эффекты от вашей работы могут быть? Стандартные. Обычно продолжительность жизни у людей с такой трансформацией сознания весьма низкая. 10-15 лет после проведенных манипуляций. Сами понимаете, вторжение в чужой разум и тем более внесение в него изменения чревато. К тому же у перепрошитых образцов редко, но случаются срывы, которые переходят в разного рода тяжелые психические отклонения, например, в аутизм или кататонический ступор. автобиографическая память не вернется, поскольку стерта, ее нет. Если какие-то обрывки сохранились, то могут всплыть короткими вспышками на рефлекторном уровне при определенных ассоциативных условиях, что, в свою очередь, лишь ускорит процесс самоуничтожения. Семантическая память, конечно, в норме, моторная память частично сохранена. Полное же возвращение замененной личности исключено. Если подобное случится, Предположим, невозможно Образец умрёт от обширного кровоизлияния в мозг. Вы говорите при определённых ассоциативных условиях. Какого рода условия имеется в виду? Ну, скажем, погружение в непривычную враждебную среду. Или наоборот, возвращение в исходную. Эффект дежавю может что-то пробудить вполне, но это вчаевато возникновением серьезных побочных эффектов, головными болями, носовыми кровотечениями, потерей ориентации. Как итог, мозг не выдержит нагрузки. Чем больше эпизодических воспоминаний всплывет, тем выше риск развития отклонений. Вообще, скажу вам честно, попади к нам данный биоматериал в более зрелом возрасте, с ним обращались бы куда бережнее, и процесса киборгизации он бы не избежал. Но в данном случае, в пубертатном периоде, с такой нестабильной травмированной психикой... После этого разговора Эледа и села за просмотр архивной записей. Села из чистого упрямства и желания понять, что же представляет собой Айя Геллан. На поверку оказалось ничего. Безусловно, она была куда как интересна до нейропрограммирования и переработки сознания. То, что получилось после, правильнее было бы называть биоматериалом, созданную инженерами Айю Геллан, нежели девчонку, из которой ее сотворили. Больше в интернате номер 47 для детей с задержкой в развитии делать было нечего. Обратную дорогу Элета провела в размышлениях, глядя в иллюминатор. По возвращении в интернат номер 18, агент Ховерс в совершенной задумчивости приняла душ, переоделась собрала вещи. Дальше находиться на месте происшествия было бессмысленно. Оставалось лишь дождаться доклада Батча, который активно напрягал свои связи в корпусе карателей, разыскивая Паркера Уотса. Леда как раз закончила со сборами, когда телохранитель постучал в дверь и прямо с порога, крайне довольный собой, сообщил. «Есть! Нашел! Паркер Уотс сейчас в отпуске, но я сконтачивался с ним по видеосвязи». «Идем». Расскажешь. И сразу после этого вылетаем. Я хочу, наконец, попасть домой. К родной кровати, ванной, к камину, хорошему горячему чаю и панорамному окну в ночной город. Эээ... А Винс? Что Винс? Он-то здесь при чем? Разве мы не будем его дожидаться? Батч, у тебя на антресолях совсем пусто? Вроде бы это Винсент у меня в телохранителях, а не я у него. Ну... Но... Вперёд! Эллида указала глазами на дверь. И лучше не беси меня. Вот сейчас совсем неудачно для этого момент. А еще головой думай. Винс уж точно не через этот убогий интернат выходить будет. Агент Лэнгли в директорском кабинете тоже заканчивал сборы. Выслушивал доклады подчиненных, раздавал последние указания. Мисс Ховерс и ее сопровождавшему он лишь указал взглядом на свободные стулья, предлагая подождать. Когда интернатские сотрудники наконец-то разошлись, Джет повернулся к напарнице. Мистеру Фейну, удалось что-то узнать? Правильно. Батч, рассказывай. Я связался с Паркером Оутсом. Ту девчонку он прекрасно помнит и весьма эмоционально про нее рассказал. Если кратко, Рыжую и правда нашли в «Секторе 116». Как она мимо заслона в бонс пробралась, кто знает. Может, откупилась чем, может, незаметно проскользнуть сумела, может, грохнула кого. Она и на Паркера-то напала, видать, от отчаяния. Говорит, выстрелила почти в упор. Броник спас. А вот прибор для медицинского освидетельствования вторым выстрелом разнесла в клочья. В общем, мужик в рубашке родился». Дальше все было просто. Вырубил ее, в наручники заковал, на плечо закинул и донес до ближайшего санпоста, где передал медикам, чтобы сами обследовали, сгодится или нет, как биоматериал. Ему-то базовые показатели проверять уже нечем было. Что еще? А, сказал оружием пользоваться, умело, драться тоже, но слабое. Может голодало, может на наркоте торчала. Вроде пока крутил, заметил синяки от уколов, но не уверен. Одета была во взрослые шмотки, благо лето стояло. Собственно, вот и все. Не густо. Но лучше, чем совсем ничего. Да уж. Батч, выйди на минуту. Телохранитель повиновался. и Едва дверь за ним хлопнула, девушка обернулась к Ленгли. Будем надеяться, что Винс окажется в той же мере удачлив. В какой нагл? И все-таки моя теория относительно Марионетти... Мисс Ховерс, вы так обворожительны, когда поглощены делом. Я жалею, что этот вечер уже заканчивается. Кстати, неужели больше не будет ни шпилек, ни едкости, а сплошной официоз и удержание профессиональной дистанции? Агент, поверьте, вы от меня еще натерпитесь. Просто я пока не решила, как именно. Но коварные планы уже зреют. Мисс Ховерс. Между прочим, вы очень везучая. Да? И в чем же сейчас моя везучесть заключается? В том, что здесь всюду камеры, коллега. Исключительно это обстоятельство вас сейчас спасает.